Глава двадцать третья. Глубокие воды. «Клянусь Элизией, Божьей Матерью», — сказал Аспитис Превес, — «какие ужасные испытания вам выпали, леди Мария». Граф поднес чашу к губам, обнаружил, что она пуста, постучал пальцами по скатерти, и его бледный слуга поспешил ее наполнить. Подумать только, с дочерью дворянина так плохо обошлись в нашем городе. Они втроем сидели за круглым столом графа, Паш убирал со стола остатки очень неплохого ужина. Мерцавший свет ламп вызывал неровное движение теней на стенах. Снаружи в парусах шумел ветер. Две собаки графа сражались под столом за кость. — Ваша милость очень добры, — Мириамель покачала головой. — Владения моего отца совсем невелики, всего лишь свободные земли. У нас одно из самых маленьких баронетств во всем Силатшире. В таком случае ваш отец должен знать Готвига, барона Силатшира. Аспитис говорил на Вестерлинге не слишком чисто, и не только потому, что для него это был не родной язык. Кубок в его руке уже несколько раз пустил и наполнялся вновь. Конечно, он один из самых могущественных баронов. Сильная рука в Силатшире. Думать о презренном тупом Готвеге и сохранить приятное выражение лица оказалось для Мириамель сложным делом, даже рядом с золотым красавцем Аспетисом. Она бросила быстрый взгляд на кадраха, который, нахмурив брови, погрузился в мрачные размышления, словно предчувствовал бурю. «Он думает, что я слишком много говорю», — решила Мириамель, и ее охватил гнев. «Кто он такой, чтобы делать недовольное лицо?» «Именно из-за него мы попали в ловушку, а теперь благодаря мне нас не сбросили за борт на корм килпам. Мы сидим за столом хозяина корабля, пьем вино и едим хороший сыр из озерного края». «Меня все еще удивляет ваша злая судьба, леди», — сказал Аспитис. «Я слышал, что огненные танцоры стали проблемой в провинциях и видел несколько безумных еретиков». проповедовавших среди больших скоплений народа в Набане, но представить, что они способны причинить вред женщине благородного происхождения. Женщине не самого благородного происхождения из Эргенланда, поспешно поправила его Мириамель, которая начала опасаться, что зашла слишком далеко в своей импровизации. И я была одета для пребывания в женском монастыре. Они не могли догадаться о моем происхождении. — А Это несущественно! — Аспитис небрежно махнул рукой, едва не сбив широким рукавом стоявшую на столе свечу. Он успел снять роскошную одежду, которая была на нем на юте, и облачился в простое длинное одеяние, какие носят рыцари во время бдений. Если не считать изящного золотого дерева на цепочке на шее... Его единственным украшением был символ дома Приван, вышитый на рукавах. Крылья морского ястреба, точно вздымавшееся пламя, обнимали предплечье. На Мериамель произвело благоприятное впечатление то, что такой богатый молодой человек, как Каспитис, принимает гостей в столь скромном наряде. — Несущественно, — повторил он, — эти люди еретики, даже хуже того. Кроме того, женщина благородного происхождения из Аркинландо ничем не отличается от представителей пятидесяти семей Набана. Благородная кровь неизменна во всем светлом арде и как источник ключевой воды в засушливой местности должна быть защищена любой ценой. Он наклонился и коснулся ее руки сквозь рукав. «Будь я там, леди Мария!» «Я бы отдал жизнь, чтобы помешать им вас обидеть!» Он снова откинулся на спинку стула и подчеркнуто небрежно похлопал ладонью по рукояти меча. «Но если бы я решил принести такую жертву, то постарался бы забрать с собой как можно больше негодяев!» «О!» — сказала Мириамель. «О!» — она сделала глубокий вдох, слегка потрясённая его словами. Но на самом деле, граф Аспитис, вам нет нужды тревожиться. Мы легко избежали опасности. Просто нам пришлось спрятаться на вашем корабле. Понимаете, было темно, и отец Кадрах, брат, с кислым видом поправил ее Кадрах и сделал глоток вина. Брат Кадрах сказал, что это самое безопасное место, и мы забрались в грузовой трюм. — Мы сожалеем, что вторглись на ваш корабль, граф, и благодарим вас за доброту, если вы просто высадите нас в следующем порту и снова оставим вас среди островитян? Чепуха! Аспитис наклонился вперед и пристально посмотрел на нее своими карими глазами. У него была опасная улыбка. Мириамель поняла, что он больше не пугает ее так, как следовало. — Вы проделаете с нами путешествие, и потом мы благополучно вернем вас в Набан, где вы родились. — Это займет лишь немногим больше двух недель, леди. Мы будем хорошо с вами обращаться, с вами и вашим опекуном. Он с улыбкой посмотрел на кадраха, который, казалось, не разделял прекрасного настроения Эспитиса. — Более того... Я думаю, на борту есть одежда, которая вам подойдет, леди. Она лучше оттенит вашу красоту, чем нынешний дорожный костюм. Как мило, сказала Мириамель, но вспомнила о своем обмане. И если только ее одобрит брат Кадрах. У вас есть на борту женская одежда? спросил Кадрах, приподняв бровь. Моей сестры. Улыбка Спитеса оставалась спокойной. «Ваша сестра», — проворчал монах, — «да ну, мне нужно подумать». Мириамель хотела было отругать монаха, но вовремя вспомнила о своем положении. Она старалась выглядеть послушной, но мысленно проклинала кадраха. Почему не хочет позволить ей надеть роскошную одежду, хотя бы для разнообразия? Когда граф начал оживленно рассказывать о расположенной возле озера Эдне великолепной крепости, принадлежавшей его семье, по иронии судьбы Мириамель посетила ее, когда была совсем маленькой, хотя теперь ничего не помнила. В дверь постучали, и один из пажи подошел, чтобы ее открыть. «Я пришла поговорить с властителем корабля», — прозвучал хриплый голос. «Входи, друг мой!» сказала спитис Разумеется, вы все знакомы, Ган и Тай. Ведь именно ты обнаружила леди Марию и ее опекуна, не так ли? Да, это правда. Граф Оспитис кивнул низко, и ее черные глаза блеснули в свете лампы. Если ты будешь так добра, что придешь немного позже, сказал Оспитис, смотрящий на море. — Мы сможем поговорить. — Нет, пожалуйста, граф Аспитис, — Мириамель встала. — Вы были очень добры, но мы не станем больше отнимать у вас время. Пойдем, брат Кадрах. — Отнимать время у меня? — Аспитис приложил руку к груди. — Как я могу быть недоволен, что провожу время в такой чудесной компании? — Леди Мария, вы считаете меня тупицей? Он поклонился, взял ее руку, поцеловал и довольно долго не выпускал. «Я надеюсь, вы не почитаете меня слишком развязанным, милая леди?» Он щелкнул пальцами, призывая пожа «Молодой турист отведет вас в вашу каюту. Я приказал капитану освободить для вас его собственную. Вы будете спать там. О, но вы не можете выставить капитана». А он вступил в разговор, когда ему никто не давал права и не выказал вам достаточного уважения, леди Мария. Ему очень повезло, что я его не повесил, а решил простить. Он простой человек, не привыкший к женщинам на кораблях. Он несколько дней поспит вместе с командой, и это будет только на пользу. Аспитис провел ладонью по вьющимся волосам, а потом взмахнул рукой. — Итак, Хтурис, отведи наших гостей в их каюту. Он снова поклонился Мириамель и вежливо улыбнулся Кадраху, и на этот раз Кадрах ответил на его улыбку. Но Мириамель показалось, что он просто оскалил зубы. Маленький паж с лампой в руке повел Мириамель и Кадраха к двери. с некоторое время стоял, погрузившись в размышления, затем нашел кувшин с вином, налил себе и выпил одним глотком. — Итак, Ган и наконец заговорил он, — ты редко заходишь в мою каюту и ночью никогда не покидаешь нос корабля. Неужели вода настолько спокойна, что не нуждается в твоей песне? Низкий медленно покачала головой. — Нет, господин корабля, — ответила она. — Воды полны тревоги, но в данный момент опасности нет. И я пришла, чтобы рассказать вам, что меня тревожит. — Тебя что-то тревожит? Неужели девушка? Я не думал, что низки суеверны, как матросы, — удивился Аспитис. — Нет, совсем не как матросы. Она надвинула капюшон, так что остались видны лишь ее блестящие глаза. Девушка и монах, даже если они не те, за кого себя выдают, Волнуют меня менее всего. С севера приближается невероятно сильная буря». Аспитис внимательно посмотрел на Ган и Таи. «И ты ушла с носа, чтобы рассказать мне про бурю?» — насмешливо спросил он. «Я знал о ней еще до того, как мы подняли паруса. Капитан говорит, что мы покинем глубокие воды прежде, чем она до нас доберется». «Вполне возможно». Но из северных морей сюда направляются большие стаи килп, и у меня складывается впечатление, что они пытаются опередить бурю. Их песня звучит холодно и яростно, граф спитис Они плывут из черных вод, из самых глубоких морских впадин. Я никогда прежде не слышала ничего подобного. Некоторое время спитис смотрел на Ган и Таи, словно ему стало не по себе, или как если бы вино начало действовать. Облаку Эдне предстоит выполнить ряд важных поручений для лорда Бенигарисса, сказал он. А ты должна делать свою работу. Он закрыл лицо ладонями. Я устал, Ган и Тай. Возвращайся на нос. Мне необходимо поспать. Некоторое время Низки не сводила с него тяжелого непроницаемого взгляда, потом изящно поклонилась и вышла из каюты, позволив двери закрыться с негромким стуком. Граф Аспитис наклонился вперед и опустил голову на руку в круге лампы. «Как приятно снова оказаться в обществе человека благородного происхождения», сказала Мириамель. «Да, они полны собственной значимости». но умеют показать уважение женщине. Кадрах, чья постель была на полу, фыркнул. — Я не могу поверить, что вы нашли достоинство в этом хлыще с кольцами принцесса. — Помолчи! — прошептала Мириамель. — Идиот! Не говори так громко! И не называй меня так! Я, леди марьи не забывай! Монах снова презрительно фыркнул. — Женщина благородных кровей! которую преследуют огненные танцоры. Просто чудесная история. — Но она сработала. Разве не так? — проворчала Мириамель. — Да, и теперь нам придется проводить время с графом Аспитисом, который будет задавать вам один вопрос за другим. Если бы вы просто сказали, что вы дочь бедного портного, которая спряталась, чтобы сберечь свою честь, или еще что-нибудь в таком же роде, граф оставил бы нас в покое. и высадил на первом же острове, куда они зайдут, чтобы взять воду и провизию. А до того заставил бы нас работать, как скот, если бы просто не выбросил в море. Я уже устала от переодеваний. Мало того, что все это время я изображала молодого монаха, теперь мне следовало превратиться в дочь портного. И хотя в темной каюте Мириамель ничего не видела, по голосу кадраха она поняла, что он несогласно качает тяжелой головой. — Нет, нет и нет. Неужели вы ничего не понимаете, леди? Мы не выбираем роли, как в детской игре. Мы пытаемся выжить. Деневан, человек, который привел нас сюда, убит. Ваш отец и дядя воюют между собой, и война набирает силу. Ликтора, главного священника, искупителя во всем Светлом арде, убили. и их теперь ничто не остановит, леди, — это не игра. Мириамель проглотила гневный ответ и задумалась над словами кадраха. — Но почему в таком случае граф Аспитис ничего не сказал на о ликторе? Вне всякого сомнения о таких вещах люди говорят. — Или ты и это выдумал? — Леди, Ранесина убили прошлой ночью, а мы отплыли рано утром. Монах старался сохранять спокойствие. Сан-Селан Эйдонитис и Совет Эскритеров объявят о его смерти только через день или два. Пожалуйста, поверьте, что я говорю правду, иначе нас обоих ждет страшный конец. Хм, — лежавшая на спине Мериамель натянула одеяло до подбородка. Корабль раскачивался, и это действовало на нее успокаивающе. А мне кажется, что если бы не моя изобретательность и хорошие манеры графа, Нам обоим уже давно пришел бы ужасный конец. — Думаете, что пожелаете, леди, — мрачно заявил Кадрах. — Только не надо, я вас прошу, верить другим больше, чем вам приходится верить мне. Он замолчал. Мириамель ждала, когда к ней придет сон. Странная, навязчивая и чуждая мелодия витала в воздухе, вечная, лишенная ритма, как рев моря и вой ветра. Где-то в темноте Ган и Таи пела, успокаивая Килп. Иолейр скакал, оставив за спиной высокие горы Грианспок, а вокруг бушевала ужасная летняя метель. Тайные тропы, которые он и его люди так тщательно прокладывали в лесу всего пару недель назад, теперь оказались под толстым слоем снега. Над ним точно потолок склепа угрожающие нависли мрачные небеса. Сидельные сумки Эолейра были набиты тщательно срисованными картами, в голове теснились тревожные мысли. Эолейр понимал, что нет смысла делать вид, будто земля страдает лишь от долгих капризов погоды. Тяжелая болезнь распространялась по светлому арду, и, быть может, Джошуа и меч его отца, действительно каким-то образом связаны с чем-то более грандиозным, чем обычные войны людей. Граф Надмулаха вдруг вспомнил собственные слова, произнесенные за королевским столом год назад. «Боги земли и неба», — подумал он, — «кажется, прошла целая жизнь. Столько всего случилось с тех сравнительно мирных дней. — Зло уже совсем рядом, — сказал он тогда собравшимся рыцарем. И речь не только о разбойниках, которые нападают на путешественников и изолированные фермы. Жители севера напуганы. Не только разбойники. Эволейр тряхнул головой, недовольный собой. Он был настолько поглощен текущими проблемами своего народа, пытавшегося выжить, что забыл о собственном предупреждении. Им действительно стоило опасаться более серьезных угроз, чем те, что представляли собой скали и скальцкрика, и его армия головорезов. Эолер слышал истории, рассказанные теми, кто пережил падение Наглемунда, испуганные и озадаченные рассказы о призрачной армии, призванной верховным королем Элиасом. Еще во времена юности Эолер слышал легенды о белых лисах, демонах. живущих в самых темных и холодных землях Крайнего Севера, которые возникали словно чума, а потом бесследно исчезали. В течение всего последнего года жители Фростмарша шепотом у вечерних костров говорили именно о жутких бледных демонах. Как глупо, что именно Эолейр из всех людей не понял правды, что таилось в их историях. Разве именно об этом он сам не предупреждал в те далекие дни? Но что все это означает? Если истории правдивы, зачем таким существам, как белые лисы, заключать союз с Элиасом? Быть может, они как-то связаны с отвратительным священником Прайратом? Граф Надмулаха вздохнул и отклонился в сторону, чтобы помочь лошади удерживать равновесие. Они спускались по опасной горной тропе. Быть может, несмотря на глупости, которые Мегвин совершала, она поступила разумно, когда поставила перед ним эту задачу. Но все же он не мог принять то, как она с ним говорила. Почему она так вела себя в подземном городе после всего, что он сделал для ее семьи и многолетней верной службы королю Лоту? Ужас и необычность их положения. вероятно, стали причиной ее жесткого поведения, но не могли оправдать его. Подобное безрассудство было лишь одним из аспектов странных изменений, которые произошли в характере и поведении Мегвин. Эолейра очень за нее беспокоился, но не знал, как ей помочь. Она с презрением относилась к заботе и, казалось, считала его лишь хитрым придворным. Эолера, который ненавидел вероломство, однако был вынужден им овладеть на службе ее отцу. Когда он пытался как-то облегчить ее жизни боль, она оскорбляла его и поворачивалась спиной, и ему оставалось лишь наблюдать ухудшение ее болезни. В то время как земля вокруг вызывала у него все больше отвращения, разум мегвин наполняли странные фантазии, а он ничего не мог сделать. Эвлеир уже два дня ехал через пустынные долины Гренспога в сопровождении лишь собственных холодных мыслей. Поразительно, как быстро Скали удалось стать постоянным хозяином Эрнестира. Ему оказалось мало владеть домами и строениями, все еще стоявшими в Арнездарке, а также окружавшими его деревнями. Тан Кальцкрика начал строить новые огромные дома. Из грубо отесанного дерева границы леса с Сиркойл быстро отступали, а на месте деревьев торчали лишь голые пни. Эулейр ехал вдоль горных хребтов, наблюдая за крошечными фигурками в долинах и прислушиваясь к стуку молотков-плотников, который разносился по заснеженным склонам. Сначала он не мог понять, зачем скали столько домов. Армия завоевателей, хоть и внушительных размеров, Едва ли была такой огромной, чтобы им не хватило места в брошенных домах Эрнистира. И только взглянув на низкое северное небо, понял, что происходит. — Должно быть, все риммеры Скалли перебираются сюда с севера. — Старые и молодые, женщины и дети. Эвлер посмотрел на крошечные старательно работавшие тени. — Если в Эрнисдарке идет снег в конце Тьягара, то на Орвет, Искоги, вероятно, превратились в ледяной ад. Пусть сожрет меня Багба, бог домашнего скота. Что за мысль? Скалли загнал нас в пещеры, а теперь собирает римеров, чтобы поселить на наших захваченных им землях. Несмотря на страдания, перенесенные его соплеменниками от рук воинов Скалли, острова Носа, несмотря на гибель короля Лута, мучительную смерть принца Гветина. и сотен храбрых солдат самого Эолейра под серым небом западных лугов. Граф неожиданно и к собственному удивлению обнаружил, что запасы глубокого гнева и холодной ненависти в его душе все еще себя не исчерпали. Уже одно то, что люди Скали беспрепятственно пользовались дорогами Эрнисдарка, было плохо. Но мысль, что они привезут своих женщин и детей, чтобы поселить их в Эрнистире, наполняла Эолера неуправляемой яростью, более сильной, чем та, что он ощутил, когда первый эрнестириец пал в долине Инискрич. Оставаясь беспомощным на вершине горы, он проклинал захватчиков и обещал себе, что сделает все, чтобы шакалы калли с горестным воем вернулись обратно в Кальцкрик. Те... Что не умрут на бесценной земле Эрнестира, которую они захватили? Внезапно граф Надмулаха понял, как отчаянно ему не хватает чистоты настоящего боя. Силы Эрнестира понесли такие огромные потери в битве при Иннискриче, что с тех пор уже не могли дать серьезного сражения. Более того, их вынудили искать убежище в горах Грианспога, и им ничего не оставалось, как изредка. беспокоить победителей. «Боги!» — подумал Эулер. «Как было бы замечательно снова обнажить клинок и сойтись с врагом лицом к лицу, чтобы солнце отражалось от щитов, а вокруг шумело сражение!» Граф понимал, что это глупое желание. Он считал себя осторожным человеком и всегда предпочитал разумные переговоры в войне. Но сейчас мечтал о простоте. Открытые военные действия, несмотря на бессмысленное насилие и ужас, представлялись красивым идиотизмом, в который хорошо было бы погрузиться, как в объятия любовницы. А сейчас зов интригующей, но опасной любовницы становился все сильнее. Казалось, целые народы вышли на тропу войны. Странная погода, безумцы у власти и жуткие легенды, становящиеся реальностью. Как ему вдруг захотелось, чтобы все снова было просто. Но даже сейчас, мечтая о бездумном облегчении, Эулер знал, что возненавидит его результат. Плоды насилия не всегда достаются справедливым или мудрым. Эулер обогнул западные пасты Эрнис Д'Арка, и постарался держаться как можно дальше от крупных лагерей римеров в Скалле, которые разместились на лугах вокруг столицы Эрнистира. Сейчас он ехал по гористому району Деллати, исполнявшему роль бастиона между побережьем Эрнистира и возможным вторжением с моря. Да, Деллати стал бы непреодолимым препятствием для любого завоевателя, но враг, оказавшийся роковым для Эрнистира, пришел с противоположной стороны. Горцы всегда отличались подозрительностью, но за последний год привыкли ко многочисленным беженцам, поэтому по дороге Эолейру удалось найти приют в нескольких домах. Те, кто соглашался его принять, гораздо больше интересовались новостями, чем тем, что перед ними объявился сам граф Надмулаха. Наступили времена, когда слухи стали лучшей разменной монетой в стране. Вдалеке от городов люди и прежде мало знали о принце Джошу, не говоря уже о его борьбе с верховным королем, каким-то образом имевшей отношение к несчастьям Эрнистира. В Диллате никто понятия не имел, жив или мертв брат Элиаса Джошу и где он может находиться. Но горцы слышали о смертельной ране своего короля Лута от солдат, уцелевших после сражения у Инискрича. И люди, дававшие приют Эулеиру, обычно радовались, когда узнавали, что дочь короля Лута цела и невредима. И двор Эрнестира, хоть и в изгнании, но все еще существует. До войны они особенно не думали о том, что сказал или сделал король в Таиге, но он оставался частью их жизни. Эулеир понимал, мысль о том, что хотя бы тень прежнего королевства жива, казалась людям утешительными. Словно присутствие семьи Лута, неважно где, каким-то образом гарантировало, что со временем риммеры будут изгнаны. Спускаясь вниз от Деллати, Эолер обогнул Кроннир, самый странный островной город Эрнистира, и направил лошадь в сторону Эбенгеата, выстроенного в устье реки Баррелиан, где без особого удивления обнаружил, что здесь эрнистирийцы... нашли способ жить под присмотром Элиаса и Скали. Впрочем, они всегда славились гибкостью. В других частях страны нередко этот портовый город в шутку называли «очень северным пердруином». Из-за любви горожан к прибыли и ненависти к политике. Во всяком случае, той, что мешало бизнесу. Именно в Эбенгеате Эолейр получил первую реальную подсказку о возможном местонахождении Джошуа, причем самым типичным для города способом. Эолир разделил ужин со священником из Набана на постоялом дворе, расположившемся на набережной. Выл ветер, дождь барабанил по крыше, и помещение гудело, как барабан. Под взглядами бородатых риммеров и надменных эркинландеров, новых покорителей Эрнистира, добрый святой отец, который выпил на кружку Эля больше, чем следовало, рассказал Эолеру не слишком связную, но завораживающую историю. Священник только что прибыл из Санцелана Эдонитиса и клялся, что там ему кто-то поведал, по его словам, самый важный священник в Санцелане, что Джошуа Однорукий, сумевший уцелеть после падения на Глимунда, вместе с соратниками в количестве семи человек, отправился на восток через луга, в поисках безопасного места. Все это священнику сообщили при условии строжайшего соблюдения тайны. Как только перебравший спиртного собеседник Эолейра закончил свою историю, он тут же принялся умолять графа «покляс, хранить тайну». Не вызывало сомнений, что он уже просил об этом и других слушателей. Эолейр с исключительно серьезным лицом пообещал никому ничего не говорить. В этой истории было несколько мест, которые особенно заинтересовали Эолера. Точное число спасшихся спутников Джошу могло указывать на истинность слов священника, хотя следовало признать, что его рассказ невероятно походил на начало легенды — однорукий принц и отважная семерка. Но раскаяние священника, нарушившего клятву, показалось ему искренним. Он разболтал то, что знал, не для того, чтобы подчеркнуть свою значимость, скорее походил на человека, не способного помалкивать даже ради спасения собственной души. И тут, разумеется, возникал вопрос, почему человек, занимавший высокое положение в матери церкви, во всяком случае так утверждал священник, доверил столь важные сведения глупцу, на раскрасневшемся лице которого легко читались его ничтожные качества. Ведь никто в здравом уме не стал бы рассчитывать на то, что веселый пьяница будет хранить такую восхитительную тайну на раздираемом войной севере. Эволейр был смущен и заинтригован. Когда над фростмаршем прогремел гром, граф Надмулаха начал размышлять, не стоит ли отправиться в страну лугов, которая начиналась за Эркинландом. Позднее, тем же вечером, вернувшись из конюшни, Эйлер никому не доверял заботу о своей лошади, привычка, которая множество раз его выручала. Он остановился возле входной двери на постоялый двор. Яростный ледяной ветер гнал по улице снег и стучал в закрытые ставнями окна. За доками о чем-то тревожно бормотало море. Казалось, все обитатели Эбенгиата исчезли. Полуночный город... Походил на призрачный, оставшийся без капитана корабль, плывущий под луной. Странные отцветы полыхали на северном небе. Желтый и цвет индиго. А еще фиолетовый, словно след сверкнувшей молнии. Горизонт пульсировал разноцветными яркими лентами. Прежде Эулейру не доводилось видеть ничего похожего, пугающими и одновременно наполненными необычной энергией. По сравнению с тихим Эбенгеатом, Север казался поразительно живым, И на какое-то безумное мгновение Граф подумал, а стоит ли за него сражаться. Того мира, который он знал, Больше не существовало, И ничто уже не могло его вернуть. Быть может, лучше принять? Эволер хлопнул руками, одетыми в перчатки, Звук разнесся глухим эхом, и стих. Он тряхнул головой, пытаясь избавиться от тяжелых мыслей. Далекий свет производил сильное впечатление. И куда ему теперь направиться? До луговых земель, расположенных за долиной Асу, о которой говорил священник, путь составит несколько недель. Эолейр знал, что он мог проехать вдоль побережья мимо Мермунда и Вентмута, но тогда ему, одинокому всаднику, придется двигаться через Эркинланд, по землям, хранившим верность Верховному Королю, или позволить мерцавшей заре увлечь себя на север, к своему дому в Надмулахе. Замок заняли грабители Скали, но люди, что живут в деревнях, дадут ему приют и расскажут последние новости, и он сможет снова запастись провизией на последнюю часть длинного путешествия, а оттуда свернет на восток и минует Эрчестер с севернее. Скрывшись в тени великого леса, Эулер смотрел на призрачное сияние северного неба и размышлял. Лившийся оттуда свет показался ему невероятно холодным. Море вспенивали тревожные волны. По темному небу неслись рваные зловещие тучи, на почерневшем горизонте мерцали вспышки молний. Кадрах вцепился в поручни и застонал. когда облако Эдни взлетел вверх, а потом резко ушел вниз во впадину между волнами. Над головой Кадраха под порывами сильного ветра хлопали паруса, и резкие звуки напоминали ему громкие удары хлыста. — А, бренех небесный! — взмолился монах. — Отведи от нас эту бурю! — Разве это буря? — насмешливо сказала Мириамель. — Похоже, ты никогда не был в море, Во время настоящего шторма Кадрах с трудом сглотнул, а я никогда и не хотел, — проворчал он. — К тому же, зачем ты молишься языческим богам? Я думал, а ты — эйдонитский монах. — Я весь день молился у Сирису и просил его вмешаться, — ответил Кадрах, лицо которого было бледным, как рыбья плоть, и постепенно пришел к выводу, что следует попробовать что-то другое. Он приподнялся на цыпочки и еще сильнее наклонился над поручнями. Мириамель отвернулась. Через несколько мгновений монах выпрямился и вытер рот рукавом. Брызги дождя с громким стуком отскакивали от палубы. А вас, леди, спросил Кадрах. Неужели вас ничего не тревожит? Мириамель проглотила насмешливый ответ. Монах выглядел по-настоящему жалким. Остатки волос прилипли к голове, возле глаз залегли темные круги. Многие вещи, сказала Мириамель, но только не то, что я нахожусь на корабле в море. Тогда вы можете считать, что на вас не зашло благословение. Пробормотал Кадрах и снова склонился над поручнем. Неожиданно его глаза округлились. Он отскочил назад и сел на палубу. Клянусь костями, Анаксоса! закричал он. «Спасите нас! Что это такое?» Мириамель шагнула к поручням и увидела подрагивавшую в седле волн серую голову, которая смутно напоминала человеческую, только без волос. У существа было гладкое тело без чешуи, как у дельфина, и красный беззубый рот в форме круга, как будто оно собиралось запеть. Глаза напоминали гниющие ягоды ежевики. Отвратительное существо издало странный булькающий крик и скользнуло в волны. Только мелькнули ноги с длинными перепончатыми пальцами. Через мгновение голова снова появилась еще ближе к кораблю. Чудовище за ними наблюдало. Внутри у Мирямель все сжалось. «Килпа!» — прошептала она. «Он ужасный!» — сказал Кадрах, продолжавший сидеть у планшира. «У него лицо, как у проклятой души!» Пустые черные глаза следили за Мириамель, шагнувшей поручнем. Она прекрасно поняла, что имел в виду монах. Килпа был ужаснее любого другого животного, даже дикого, и невероятно напоминал человека, но лишенного любых человеческих свойств. «Я не видела Килп уже несколько лет». Медленно проговорила Мириамель, не в силах оторвать взгляд от морского чудовища. И мне не приходилось смотреть на них с такого близкого расстояния. Ее мысли обратились к детству, к путешествию, в которое она отправилась вместе с матерью Элисой из Набана на остров Венитта. Килпа то появлялся, то исчезал в кильватере корабля, и юный Мириамель. Он казался забавным, как морские свиньи или летучие рыбы. Теперь, когда она увидела килпу вблизи, она поняла, почему мать поспешно оттащила ее от борта и ей стало не по себе. — Вы сказали, что уже встречали их прежде, миледи? — спросил чей-то голос. Мириамель резко обернулась и увидела стоявшего у нее за спиной аспитиса, рука которого лежала на спине сидевшего кадраха. Монах выглядел совершенно больным. "Давно, когда путешествовала в Вентмут", поспешно ответила она. "Они ужасны, не так ли?" Аспит задумчиво кивнул, глядя на Мириамель, а не на скользкое серое существо, покачивавшееся на волнах за кормой. "Я не знал, что килпы заплывают так далеко на север", добавил он. "Но разве ган и таи — Не делает все, чтобы они держались от нас подальше? — спросила она, постаравшись сменить тему. — Почему этот подобрался так близко к кораблю? — Низки измучена, ей необходимо поспать. Кроме того, килпы стали очень дерзкими. спитис наклонился, поднял с палубы железный гвоздь с квадратной головкой и швырнул его в молчавшего килпу. Гвоздь упал в воду, в футе от его головы, лишенной носа и ушей. Черные глаза даже не моргнули. «В последнее время они стали невероятно активны», — продолжал граф. «После окончания зимы они сумели захватить несколько небольших суденышек и даже пару довольно крупных». Он поспешно вскинул руку, сверкнули золотые кольца. «Но вам не следует бояться, леди Мария. Ган и Таи — лучшая певица из всех мне известных». «Это существо ужасно!» — А я болен, — простонал Кадрах. — Я должен спуститься вниз и лечь. Он не заметил протянутую руку Аспитиса, поднялся на ноги и побрел прочь. Граф повернулся и прокричал указания матросам на продуваемом ветром рангоуте. — Мы должны взять рифы на парусах, — объяснил он. — Приближается очень сильная буря, и нам ничего не остается, как ее переждать. И словно чтобы подчеркнуть важность его слов, над северным горизонтом снова сверкнула молния. — Быть может, вы присоединитесь ко мне во время вечерней трапезы. Над морем прокатились раскаты грома, дождь припустил сильнее. — Тогда ваш опекун получит возможность прийти в себя в одиночестве, а вы не останетесь без компании, если шторм станет страшным. Он улыбнулся, показав ровные зубы. Мериамель его предложение показалось привлекательным, но она понимала, что ей следует соблюдать осторожность. От Аспитиса исходило ощущение притаившейся силы, словно он старался ее не пугать. В некотором смысле граф напоминал ей герцога из гремнура который обращался с женщинами с мягким, почти избыточным уважением, Словно его крутой нрав мог выйти из-под контроля, вырваться наружу, привести в ужас и потрясти. Ей казалось, что Аспитис что-то скрывает, и ее это заинтриговало. — Благодарю вас, ваша светлость, — наконец сказала она, — для меня это честь. Однако вы должны меня извинить, потому что мне придется иногда вас покидать, чтобы проверить, как себя чувствует брат Кадрах. Вдруг ему потребуется помощь. «В противном случае вы бы не были той благородной леди, какой являетесь», — сказал он, взяв ее под руку. «Я вижу, что вы близки, как члены семьи, и вы уважаете кадраха, словно он ваш любимый дядюшка». Мириамель не удержалась и бросила взгляд через плечо, когда Спитис повел ее по палубе в сопровождении громких голосов матросов, работавших на реях и пытавшихся перекричать ветер. Килпа все еще плел по вспененному зеленому морю, внимательно наблюдая за кораблем, совсем как священник, и его круглый черный рот оставался открытой дырой. Слуга графа, бледный молодой парень, очень худой, с лица которого не сходило мрачное выражение, с важным видом давал указания двум пажам, которые накрывали на стол. Свежие фрукты, хлеб и белый сыр. Турис, младший из пажей, с трудом принес тяжелый серебряный поднос с холодной говядиной. Юноша остался, чтобы помогать, и протягивал слуге новый прибор всякий раз, когда этот актер нетерпеливо указывал на него рукой. Маленький паж показался Мириамель умным. Его темные глаза внимательно следили за бледным слугой, он был готов отреагировать на любой его жест. Однако всем недовольный старший парень все-таки нашел несколько провинностей, чтобы отвесить мальчишке под затыльник. — Складывается впечатление, вы чувствуете себя комфортно на корабле, леди Мария, — заметила Спитис, наполняя кубок вином из красивого медного кувшина. Он махнул рукой второму пажу, чтобы тот налил вина гостям. «Вы уже бывали в море прежде? От села Шира Долгий Путь до Вейр-Майнис, как мы его называем в Набане, Великого Зеленого Океана». Мириамиль безмолвно выругала себя. Возможно, Кадрах был прав. Ей следовало придумать историю попроще. «Да, точнее, нет, не была. На самом деле нет». Она сделала большой неспешный глоток вина, заставив себя улыбнуться графу, несмотря на то, что вино оказалось кислым. Мы несколько раз плавали в глиневент на корабле, а еще побывали на кинслаге. Она сделала еще один глоток, сообразила, что выпила весь кубок и смущенно поставила его на стол. Что этот мужчина о ней подумает? Кто это мы? Прошу прощения. Она стыдливо отодвинула кубок в сторону. Но Аспитис сделал противоположный вывод и с понимающей улыбкой вновь его наполнил и придвинул к ней. Когда корабль поднялся на волне, Мириамель пришлось снова осторожно взять кубок, чтобы вино не выплеснулось на стол. «Я спросил, кто мы, леди Мария, если мне позволено задать вам такой вопрос. Вы с вашим опекуном? Вы с родными? Вы упоминали отца?» «Барона... Барона...» — он нахмурился. «Тысяча извинений. Я забыл имя». Мириамель также его забыла. Она сумела скрыть панику, поднеся к губам кубок с вином. Ей пришлось сделать новый большой глоток, чтобы освежить память. Наконец она вспомнила имя. Мириамель проглотила вино. «Барон Сиаман». «Конечно, барон Сиаман». «Значит, он возил вас в Гленевент? Она кивнула, надеясь, что это не приведет ее к новым проблемам. «А ваша мать?» — спросил Эспитис. «Она умерла!» О! Золотое лицо Аспитиса стало серьезным, словно солнце скрылось за тучами. «Прошу меня простить. Я повел себя гроба, задавая столько вопросов. Я искренне вам сочувствую». Тут на Мириамель нашло вдохновение. Она умерла во время чумы в прошлом году. Граф кивнул. — Да, многие тогда расстались с жизнью. А скажите, леди Мария, если вы позволите мне задать последний личный вопрос, существует ли мужчина, которому вы обещаны? — Нет, — быстро ответила она, и ее тут же охватили сомнения насчет того, насколько безопасный ответ она дала. Мириамель сделала глубокий вдох и посмотрела графу в глаза. Сильный запах ароматического шарика, который освежал воздух в каюте, ударил ей в ноздри. — Нет, — повторила она, — Аспитис был очень красив. — Понятно, — Аспитис очень серьезно кивнул. Юное лицо и золотые кудри делали его похожим на ребенка, играющего роль взрослого. — Но вы ничего не едите, леди. Вам не нравится мое угощение? — О, нет, граф Аспитис! — слегка задыхаясь, ответила Мериамель и попыталась отыскать место, чтобы поставить кубок и взять нож. Она снова отметила, что кубок пуст. Аспитис перехватил ее взгляд и наполнил его вином из кувшина. Когда Мириамель принялась за еду, Аспитис заговорил. Словно в качестве извинения за учиненный допрос, он вел беседу легкую и грациозную, точно лебяжий пух. Вспоминал странные и смешные события, случившиеся при дворе в Набане. Его речь искрилась остроумием. Он мастерски рассказывал истории, и очень скоро Мириамель уже смеялась. На самом деле, легкая качка, тесная, хорошо освещенная каюта. Все было очень милым, но ей вдруг показалось, что она чересчур много смеется. Происходящее слишком походило на сон. Она с трудом удерживала взгляд закрывавшихся глаз на улыбавшемся лице Аспитиса. Когда Мириамель вдруг обнаружила, что совсем не видит графа, рука легко коснулась ее плеча. Аспитис оказался у нее за спиной, продолжая говорить о придворных леди. И хотя алкоголь затуманивал ее мысли, она ощущала его тяжелое и жаркое прикосновение. Но, конечно, красота... Скорее, нечто искусственное, если вы понимаете, о чем я говорю, леди Мария. Я бы не хотел быть жестоким, но иногда, когда леди не Саланта, герцогиня Набана, мать Бенигариса, оказывается на ветру, пудра окружает ее, точно снег на вершине горы, рука Спитиса мягко сдавила ее плечо, потом переместилась на другое, и он снова посмотрел на Мириамель. Попутно его пальцы мягко прошлись по ее шее. Она вздрогнула. Поймите меня правильно, продолжала Спитис. Я до самой смерти готов защищать честь и красоту женщин Набана, но ничто в моем сердце не заменит естественную прелесть деревенских девушек. Его рука снова коснулась ее шеи легко и нежно, как птичье крыло. Вы именно такая красавица, леди Мария. Я так рад, что встретил вас. Я уже забыл, что значит видеть лицо без пудры и всего прочего. Комната начала вращаться. Мириамель выпрямилась и локтем перевернула бокал с вином. Несколько капель похожих на кровь упали на ее салфетку. — Мне нужно выйти на палубу и подышать свежим воздухом, — сказала Мириамель. — Миледи! — с нескрываемой тревогой проговорил Эспитис. Вы себя плохо чувствуете? Я надеюсь, вам не повредило мое скромное угощение. Мириамель махнула рукой, попытавшись его успокоить. Сейчас ей хотелось только одного — оказаться подальше от этой слишком теплой и душной комнаты, полной сладких ароматов. Нет-нет, я просто хочу подышать свежим воздухом. — Но там свирепствует буря, миледи, — возразил спитис Вы промокнете? — Я не могу этого допустить. Мириамель сделала несколько неверных шагов к двери. — Пожалуйста, мне нехорошо, — прошептала она. Граф беспомощно пожал плечами. — Тогда позвольте мне хотя бы взять теплый плащ, который почти полностью защитит вас от влаги. Он хлопнул в ладоши, призывая пожей которые находились вместе с его слугой в маленькой комнатке, служившей одновременно кладовой и кухней. Один из мальчишек принялся искать подходящую одежду для Мириамель, а она стояла и с тоской на него смотрела. Наконец, ей на плечи накинули шерстяной плащ с капюшоном, от которого пахло чем-то неприятным. Аспитис также надел плащ с капюшоном, взял ее за локоть, и они вместе стали подниматься на палубу. Ветер заметно усилился. Стремительные потоки дождя обрушивались на палубу, проходя через мерцавший свет фонарей, превращались в золотые водопады и тут же исчезали в темноте. Оглушительно гремел гром. "Давайте хотя бы сядем под тентом, леди Мария", воскликнул Эспитис. "Иначе мы подхватим какую-нибудь ужасную лихорадку". Он повел ее на корму, где над планширом был натянут гудевший под порывами холодного ветра тент. в красную полоску. Рулевой, в хлопавшем на ветру плаще, поклонился, когда они нырнули под тент, но продолжал крепко держать румпель. Они устроились рядом на куче мокрых тряпок. «Благодарю вас», — сказала Мириамель, — «вы очень добры. Я чувствую себя ужасно глупой, мне не следовало вас беспокоить. Меня беспокоит лишь то, что лекарство может оказаться опаснее болезни». С улыбкой ответила Спитис, — если бы мой врач нас увидел, он бы начал лечить меня от воспаления мозга, я бы глазом не успел моргнуть. Мириамель рассмеялась и тут же задрожала от холода. Но терпкий морской воздух заметно улучшил ее настроение. Она больше не боялась упасть в обморок. Более того, сейчас она чувствовала себя настолько лучше, что не стала просить графа Эдне и Дрина убрать руку. которой он заботливо обнял ее за плечи. — Вы странная и пленительная девушка, леди Мария! — едва слышно прошептал Аспитис, и его слова едва не заглушил стонавший ветер. Мириамель ощущала его теплое дыхание на замерзшей коже около уха. — Я чувствую, что в вас заключена какая-то тайна. Неужели все сельские девушки такие загадочные? У Мириамель совершенно определенно возникло два противоположных отношения к дрожи, охватившей ее тело. Страх и возбуждение смешались, образуя нечто опасное. «Не надо», — наконец сказала она. «Что не надо, Мария?» Несмотря на отчаянный рев бури, прикосновения Аспитиса оставались нежными и шелковистыми. Шквал сбивавших с толку образов унес ветер. Холодное отстраненное лицо отца, кривая улыбка молодого Саймона. Берега реки Эльф вент мерцавшие светом и тенями. Теплая кровь громко шумела в ушах Мириамель. «Нет», — сказала она, высвобождаясь из цепкой руки Эспитиса. Мириамель сделала несколько шагов вперед, вышла из-под тента и выпрямилась. Дождь тут же ударил ей в лицо. «Но Мария...» — Спасибо за чудесный ужин, граф Аспитис. Я доставила вам много беспокойства и прошу вас прощения. — Вам нет нужды искать прощения, миледи, — заверил ее граф. — Тогда я желаю вам спокойной ночи. Мириамель постояла под порывами сильного ветра, неуверенной походкой пересекла палубу и по лесенке спустилась в узкий коридор. Распахнув дверь, она вошла в каюту, которую делила скадрахом, И помедлила в темноте, прислушиваясь к кровному, шумному дыханию монаха, довольная, что он не проснулся. Через несколько мгновений она услышала шаги спускавшегося Эспитеса. Потом открылась и закрылась дверь его каюты. Мириамель долго стояла, прислонившись спиной к двери. Ее сердце билось так быстро, словно она пряталась от смертельной опасности. Неужели это любовь? Страх? Какие чары наложил на нее златовласый граф, что теперь она испытывала такие дикие чувства и страх. Она задыхалась, как загнанный зайц. Мысль о том, чтобы лечь в кровать и попытаться заснуть, когда рядом на полу храпел кадрах, показалась ей невыносимой. Мириамель слегка приоткрыла дверь и прислушалась, потом выскользнула в коридор и снова поднялась на палубу. Несмотря на то, что дождь продолжался, буря, как ей показалось, начала стихать. Однако палуба все так же раскачивалась, и она смогла добраться до тента, только крепко держась за поручни, хотя заметила, что море заметно успокоилось. Мириамель привлекли звуки беспокойной, но странным образом красивой мелодии. Песня длилась, пронизывая ночную бурю, точно серебристо-зеленая нить. Она становилась то оглушительно громкой, то совсем тихой, и каждая следующая часть так сильно отличалась от предыдущей, что Мириамель уже не удавалось вспомнить, что было лишь мгновение назад, или понять, как могло существовать то, что как-то отличалось от происходившего в данный момент. Ган и Тай сидела, скрестив ноги на полубаке и закинув голову назад. Капюшон упал на плечи, а белые волосы разметал ветер. Она раскачивалась, закрыв глаза, словно ее песня была быстрой рекой, и Низки требовались все силы, чтобы ее контролировать. Мириамель надвинула капюшон и уселась под сомнительную защиту тента, чтобы ее послушать. Низки пела около часа, легко переходя от одной мелодии к другой. Иногда текучие слова напоминали стрелы, летевшие за борт, чтобы искриться и жалить. В другие моменты больше походили на самоцветы, ослеплявшие богатством своего многоцветия. Мелодия ни разу не прервалась, казалось, она рассказывала о мирных зеленых глубинах, о сне и приближении тяжелой, успокаивающей тишины. Внезапно Мириамиль очнулась, а когда подняла голову, увидела, что Ган и Таи с любопытством смотрят на нее с полубака. Теперь, когда Ниски перестала петь, рев океана стал странно ровным и лишенным мелодии. — Что ты здесь делаешь, дитя? — спросила Ниски. Мириамиль неожиданно смутилась. Никогда и прежде не доводилось находиться рядом с поющей Ниски. И теперь казалось, что она стала свидетельницей чего-то очень личного. Я вышла на палубу подышать свежим воздухом. Я ужинала с графом Аспетисом. А потом мне стало нехорошо. Она сделала глубокий вдох и дрогнувшим голосом добавила. — Вы замечательно поете. Ган и Тай лукаво улыбнулась. — Это правда. В противном случае облако эдне не сделало бы столько благополучных рейсов. Конечно, ты права, но такова моя жизнь. Мириамель бросила быстрый взгляд на морщинистое лицо Ган и Тай. Глаза низки смотрели из-под белых бровей на брызги и волны. Почему Кадрах назвал вас тинук? Мириамель попыталась вспомнить слово. Тинуке да я. Потому что мы дети океана. Твой опекун образованный человек. Но что это значит? Мы живем в океане. Даже в далеком саду мы всегда обитали там, где кончается земля. А после того, как оказались здесь, некоторые дети навигатора изменились. Часть из них навсегда покинули море. Мне очень трудно такое понять. Это как если бы кто-то перестал дышать и заявил, что именно так следует жить. Она покачала головой и поджала тонкие губы. Но откуда пришел ваш народ? Издалека. Светлый арт — лишь последний наш дом. Некоторое время Мириамель размышляла. — Я всегда считала, что низки подобны враннам. Вы очень похожи на вранна. Ган и Таи рассмеялась свистящим смехом. — Я слышала, — сказала она, — что некоторые животные, хотя и совсем разные, становятся похожими, потому что делают одинаковые вещи. Возможно, вранны, как и Тинукеда и я, слишком долго жили, склонив головы. она снова рассмеялась и Мириамель подумала, что ее смех нельзя назвать счастливым. А теперь, дитя, после паузы заговорила Низки, — твоя очередь отвечать на вопросы. Почему ты здесь? Вопрос застал Мириамель врасплох. Что? Почему ты здесь? Я подумала над твоими словами и поняла, что не совсем тебе верю. Продолжала Ган и Тай. — Но граф спитис верит, — довольно резко ответила Мириамель. — Возможно, и верит, но я другая. Ган и Таи повернулась и посмотрела на Мириамель. Даже в тусклом свете фонаря черные глаза низким мерцали, как антрацит. — Ответь мне. Мириамель покачала головой и попыталась встать, но тонкая сильная рука сжала ее плечо. — Извини, — сказала Ган и Таи. Я тебя напугала. Позволь успокоить. Я пришла к выводу, что в тебе нет зла. Во всяком случае, для облака Эдни. А меня прежде всего интересует благополучие корабля. Я считаюсь странной среди моего народа, потому что быстро принимаю решения. И когда мне нравится кто-то или что-то, этого для меня достаточно. Она коротко рассмеялась. Я решила, что ты мне нравишься, Мария, если тебя действительно так зовут. Если хочешь, пусть твое имя остается таким. Тебе не следует меня бояться. Только не старую, Ган и Таи. Мириамель не выдержала. Ночь, выпитое вино, а и неожиданно расплакалась. — Но не надо, дитя, не надо. Легкая рука Ган и Таи, Погладила Мириамель по спине. «У меня нет дома». Мириамель с трудом сдержала слезы и почувствовала, что готова рассказать вещи, которые следовало держать при себе, как бы ей не хотелось разделить с кем-то свое тяжкое бремя. «Я пеклянка. И кто тебя преследует?» — спросила Ган и Тай. Мириамель покачала головой. Высоко взлетели брызги, но с корабля стал уходить вниз. — Я не могу вам рассказать, но мне грозит ужасная опасность, поэтому и пришлось спрятаться на корабле. — А монах? Твой ученый опекун? Ему также грозит опасность. Вопрос Ган и Таи заставил Мириамель задуматься. Ей следовало смыслить многие вещи, но у нее всякий раз не хватало времени. — Да, полагаю, и ему тоже. Низки кивнула, словно узнала именно то, что хотела. — Не бойся, я сохраню твою тайну. — И не расскажешь о Спитису, графу? Ган и Тай покачал головой. — Моя личная преданность, тут все гораздо сложнее. Но я не могу тебе обещать, что он ничего не узнает. Он умен, владелец облака Эдни. — Я знаю, — с чувством ответила Мириамиль. Между тем буря вернулась, дождь полил сильнее. Иган и Тай наклонилась вперед, глядя на вспененное ветром море. — Клянусь домом Ве, они совсем недолго сохраняют спокойствие. Проклятие! Какие они сильные! Она повернулась к Мириамель. — Боюсь, настало время продолжить пение. — Тебе лучше спуститься в каюту. Мириамель смущенно поблагодарила Низки за компанию, встала, и спустилась по скользкой лестнице с полубака. Гром ревел точно зверь, рыскающий во тьме. Меремеле хватили сомнения, правильно ли она поступила, доверившись этому странному существу. У люка она остановилась и склонила голову набок. У нее за спиной в черной ночи песня Ган и Таи вновь вступила в схватку с бурей. Тонкая лента, что должна была сдержать, Разгневанное море.